плохое место плохое место озабоченно сказал онтау ударяя кулаком по древнему парапету отсюда с крыши башни перед лево открывалась вся долина стоффенбек угнездился между двумя холмами каменистый утес возвышался над рекой на западе а на востоке над полями созревшей пшеницы поднимался мягкий гребень место которое мы должны миновать чтобы добраться до адуи заметил и В мирное время не было бы ничего проще. Две мощеные булыжником дороги сходились к городу с обеих сторон холма, на котором стояла башня, встречались на симпатичной рыночной площади Стоффенбека, и там становились одной, устремлявшейся прямиком на юг в направлении столицы. Проблема была в том, что вся эта территория кишела войсками короля Орса. Их укрепления простирались широким полумесяцем по недавно сжатым полям к северу от города, щетинясь острыми кольями и сверкая наконечниками копий. И еще больше металла, вкупе с несколькими развивающимися знаменами, виднелось на вершине травянистого хребта. Прищурившись в подзорную трубу, Лео разглядел несколько человек даже на верхушке каменистого утеса. И, кажется, какие-то повозки. Он вручил трубу Антаупу. «Сколько у них людей, как ты думаешь?» «Трудно сказать. В центре они, кажется, хорошо окопались, но холмы выглядят послабее. Я вижу знамена королевской гвардии и еще какие-то другие, которых я не знаю». «Больше, чем мы рассчитывали», — пробормотал Лео. «И гораздо больше, чем надеялись увидеть. Похоже, драться все же придется». «Ну, у нас все равно численный перевес», — прорычал Йин воплощении северной бравады. «Двое к одному, пожалуй». «Пожалуй». Однако на немалую часть этих людей Лео не мог положиться. Люди Ишера были хорошо вымуштрованы, но у большинства войск Открытого Совета не было никакой дисциплины, только красивые мундиры. Борезин собрал отряд, которому дал гордое имя Гургского легиона, но он принимал туда всех, кто обладал экзотической внешностью, даже не спрашивая, понимают ли они друг друга, не говоря уже о боевом опыте. Немалая часть оборванцев составлявших войско леди втерланд по-видимому примкнули к нему только ради выдаваемой одежды. Во время бури многие украдко избежали, прихватив с собой удовольствие. И это еще если не вспоминать о большом волке, который с каждым днем казался все больше готовым затеять драку с слевао вместо того чтобы драться за него. Может быть стоит напасть прямо сейчас предложил ин щурясь на солнце. Да темноты еще есть несколько часов. Аантауп вручил Лео подзорную трубу. Наши люди почти готовы выступить. старые добрые инглицы проговорил Лео, наблюдая как их правильные колонны маршем сходят с дороги и выстраиваются в аккуратные боевые порядки у подножия холма. Знамена, под которыми они воевали по всему северу развивались над головами людей. Лео гордился, что снова видит эту картину, гордился, что снова ведет их в бой. Он обвел взглядом поля через которые им в скорости предстояло наступать и заметил другое знамя быстро приближашеся к ним белый конь на фоне золотого солнца вспыхивающего и переливающегося во главе отряда в две дюжины человек стойкое знамя пробормотал Лео Анауп поднял брови по всей видимости его величество желает поговорить и он не мог представить более великолепную свиту чем то что его окружала лорды ишер и борезен в купе с еще двадцатью с чем-то членами открытого совета лорд мустрот и дюжина других английских дворян плюс гринуовые представлявшие с тура и черый представлявшие рикки и тем не менее он чувствовал себя весьма одиноко когда королевский знаменосец осадил свою фыркающую лошадь на склоне холма и С торжественно хлопающим на ветру стойким знаменем и двумя дюжинами рыцари телохранителей в полном боевом доспехе, с лязгом остановившимися за его спиной. Это был убиленный седиами пожилой ветеран с острыми поблескивающими глазами. В седле он сидел довольно расслабленно, но отданный им салют был безупречнее всех, какие Лео доводилось видеть прежде. От отчетливый, элегантный, без тени самодовольства или вычурности. Лорды Открытого Совета, увешанные таким количеством позументов, что хватило бы на небольшую флотилию, могли бы поучиться у него кое-чему насчет того, как должен выглядеть настоящий солдат. «Ваша светлость! Милорды из Открытого Совета! Представители Севера! Я капрал Танни, знаменосец Высокого Короля Союза и Его Августейшего Величества Короля Орса Первого!» С полковником Горстом, командующим рыцарей-телохранителей, я думаю, вы все знакомы. Эпизод, когда герой его отроческих лет выставил его из круга лордов, нисколько не умолил восхищения, которое Лео питал к этому человеку. Даже, возможно, кое-что к нему добавил. Лео был немного уязвлен тем, что Горст продолжал сидеть на своем коне, хмурясь и глядя вдаль, и даже не взглянул в его направлении. «Капрал Танни!» борезин презрительно вздернул подбородок колыхнув брылами мы зря теряем время важен не его ранка послание которое он принес пророкотал мустры Лео с радостью обменял бы пару диванных генералов на капралов обладающих боевым опытом поверьте миллоды я пробовал забираться выше отозвался таней с широкой улыбкой и Но это оказалось не по мне. Ненести знамя его величество достаточная честь для меня. Боль я не выдержу. Сстойкое з намимя тихо проговорил Лео с благоговением, удившим его самом. Танне тоже поглядела вверх, любовно улыбаясь. То самое под которым выступал корольказамир, когда освобождал Инглию от дикарей, поневоле вспоминаешь о гордой истории союза, обо всем, что корона делала для своих провинций. Лео нахмурился. Если бы корону до сих пор носили такие люди как Казамир, полагаю нам не из-за чего было бы ссориться. Подумать только: избежать ссоры именно то, чего желает Его величество, и в надежде этого достичь он приглашает вас к себе на обед, правда только с двумя сопровождающими. Танни окинул разномастное сборище союзников Лео несколько насмешливым взглядом. Чтобы ваша беседа не слишком отклонялась от главных вопросов. «И что же это за вопросы?» — поинтересовался Ишер. «Ваши требования и уступки, на которые он может пойти согласно этим требованиям. Король понимает, что такие достойные люди, как вы, не стали бы выводить против него войска без серьезных и законных оснований для недовольства. Его величество более чем готов к битве, но желает любой ценой избежать пролития крови своих подданных на своей земле». «Он просто пытается выиграть время!» — вскипел Борезин. Как насчет того чтобы мы с войсками пересекли эти грёбаные поля и отобедали в грёбаном стоффенбеки без его грёбаного приглашения лорд стиблинг старый владелец полуразрушенной башни сидевший поблизости положив ногу на скамеечку он мучился под агрй презрительно хмыкнул выражая свое неодобрение приказ здесь отдаю я прорычал лево и боеин сварливо уткнул подбородок в складку жира на шее прошу вас спасибо «Передайте Его Величеству мою благодарность. Он получит мой ответ в течение часа». Танни выпрямился в седле и еще раз отдал свой образцовый салют. Затем ловким движением развернул своего коня и повез блистательное королевское знамя обратно к Стоффенбеку. Что и говорить, оно было чертовски красивым. Возможно, когда со всем этим будет покончено, оно снова вернется в Инглию, где ему самое место. «Мы должны напасть немедленно!» — настаивал Борезин, воинственно потрясая кулаком. «А, Ишер, мы должны напасть!» Некоторые из более агрессивно настроенных лордов решительно заворчали, выражая согласие. «Им-то легко говорить. Они за всю жизнь не нападали ни на что опаснее свиной отбивной». Ишер потеребил свои перчатки, но ничего не ответил. Он вообще говорил все меньше, по мере того, как они удалялись от гостиных и приближались к полю сражения. Люди с тура готовы к бою, спросил Лео на северном наречий. А подраться мы всегда не прочь, отвечал гринуэй с еще более плотоядной ухмылкой, чем обычно. Зин косо глянул на него. Вопрос был не в том достаточно ли длинный у тебя член. Вопрос был: готовы ли люди с тура к бою? Они все еще в лесу, где-нибудь час и они будут на опушке, может быть два. Лео скривился. Может быть два легко могло означать и 3. Просто потеснить орса будет недостаточно. он должен устроить ему полный разгром. Упеют ли они это сделать за остаток вечера? Он представил ладонь к глазам, пытаясь прикинуть расстояние и необходимое время, но нужно было учитывать слишком много. У него начали слезиться глаза, в голове стоял гул. Он повернулся чтобы спросить мнение у юрада потом вспомнил и заново ощутил всю боль разочарования и горечь предательства юрантт был единственным из друзей лео у кого бывали идеи к которым стоило прислушаться он всегда так ясно мыслил сохранял такое хладнокровие почему ну почему лучший человек из всех кого лео знал должен был оказаться чертовым извращенцем Лео стиснул кулак ииш барезен и «Как насчет вас мои люди готовы раздраженно отозвался иш казалось этот факт его совсем не радовал уже занимают позиции на правом крыле но тоже же на подходе прогремел борезин похоже он и слова не мог сказать так чтобы оно не прозвучало угрозой мой гуркский легион будет готов к наступлению в течение час стиблинг снова презрительно хохотнул Лео заскрипел зубами и постарался не обращать на него внимание и Что насчет остальных лордов Открытого Совета?» Борезин врезал толстым кулаком по толстой ладони. «В основном готовы!» «Частично готовы», — поправил Ишер. «Некоторые до сих пор не подошли. Эти раскисшие дороги...» Дороги к этому времени уже подсохли, а вот вялое командование и раскисшая дисциплина действительно могли их содержать. «Им понадобится еще больше времени на то, чтобы занять позиции, особенно учитывая, что впереди были сады и речка. С другой стороны, этот утес выглядел почти незащищенным. Может быть, лучше попытаться захватить его сейчас, не дожидаясь?» «Проклятье!» — пробормотал Лео. «У офицера никогда не возникает сомнений в том, как действовать правильно. Выполняй приказы, заботься о своих людях, подавай пример». Для военачальника правильные действия всегда скрыты в тумане. Все строится на удачных догадках, на предположениях, на подсчете шансов, при том, что от исхода зависят тысячи человеческих жизней. Все решения, которые Лео принимал в прошлом, всегда делались в горячке. У него никогда не было времени взвесить все последствия. Может быть, его мать была права? Может быть, он плохой военачальник? лио поймал себя налании чтобы она была рядом и усилием воли отогнал эту мысль во имя мертвых он же молодой лев но одной храбрости и громкого рыка здесь было недостаточно антауп верно сказал место было плохим много людей поляет занимая эти позиции хороших людей друзей таких как риктор и барнива которых погубила его безрассудство но у нас численный перевес в — проговорил он вслух, потирая ноющую ногу. — А к ним не придет никакой подмоги. — Кучка драных изменников! — проговорил Стиблинг с более чем достаточной громкостью, чтобы быть услышанным. Старый лорд отхлебнул из бутылки и окинул их уничижительным взглядом поверх горлышка. Лео с радостью вышиб бы его из дома вместе с его скамеечкой и спустил вниз по холму, Но он ведь явился сюда, чтобы освободить граждан Союза от тирании Закрытого Совета, а не чтобы избивать их в собственных домах, как бы они того не заслуживали. Мустрет ободряюще кивнул ему. «Лорды Инглии всегда с вами, Ваша Святлость! Какое бы решение вы не приняли!» Эти слова должны были послужить ему утешением. Вместо этого они лишь напомнили Лео, что решение зависит исключительно от него. Он всегда гордился тем, что является образцом человека действия. Теперь, когда он командовал всем, когда перед ним лежало поле боя с врагом на дальнем его конце, находясь на том самом месте, о котором он всегда мечтал, он чувствовал себя парализованным. Лео понял, что хочет, чтобы Рикки была здесь. Да, он любил Савин, но у нее была привычка навязывать свое мнение окружающим». пуска она делала это ис-подволь бархатной лапкой но все же это было то чего хотела она рикке с другой стороны умела прорубаться сквозь все хитросплетения к самому сердцу вещей она помогала ему увидеть чего хочет он сам он яростно повернулся к чертству кровь и от куда черт возьми за пропустилась рикки старый воин сглотнул и беспомощно пожал плечами